Глава 33. Зола, чертыхнувшись, оглянулась Торна, но тот только пожал плечами. Она снова посмотрела на девушку. Та лежала без сознания поперек прихожей, неудобно упершись головой в ножку столика. «Это ее внучка?» Спросила Зола, но через секунду ее сканер уже проверил параметры внешности незнакомки по базе данных и выдал нулевой результат. Скарлетт Бинуа он бы распознал. «Неважно». Добавила она и, шагнув к распростертому на полу телу, отодвинула столик. Голова девушки стукнулась о плитки пола. Перегнувшись через нее, Зола выглянула во входную дверь. Во дворе стоял видавший виды Хувер. «Что ты делаешь?» – спросил Торн. «Смотрю». Обернувшись, Зола обнаружила, что он присоединился к ней в прихожей и теперь разглядывает девушку со спокойным интересом. «Кажется, она тут одна». Его лицо расплылось в лукавой ухмылке. «Надо взять ее с собой». «Ты с ума сошел?» Зола бросила на него тяжелый взгляд. «Ага, от любви. Она же красавица». «А ты придурок. Помоги дотащить ее до гостиной». Тор не стал спорить и тут же поднял девушку на руки, обойдясь без помощи Золы. «Сюда, на диван». Она спешно протиснулась вперед и поправила полинялые подушки. «Мне и так неплохо. Торн перехватил незнакомку так, что ее голова склонилась ему на грудь, и светлые кудри запутались в застежке кожаной куртки. «Торн, положи ее! Быстро!» Что-то бормоча себе под нос, он опустил девушку на диван, тщательно расправил задравшуюся на животе блузку и уже было начал поудобнее устраивать ее ноги на подушках, но тот золо схватило его за воротник и оттащило. «Давай убираться, она нас точно узнала!» Как только очнется, сообщит в полицию. Торн вынул из кармана куртки порт-скрин и протянула ей. Это что, ее порт. Не хочется мешать тебе паниковать, но я его забрал. Зола схватила устройство и сунула в боковой карман форменных штанов. Все равно она при первой возможности кому-нибудь расскажет. Я не придут, начнут вынюхивать, поймут, что мы искали Мишель Бинуа и сами начнут искать Мишель Бинуа и. Наверное, нужно сломать ее хувер, пока мы тут. А я думаю, надо остаться и поговорить. Вдруг она знает, где найти Мишель. Остаться и поговорить? Чтобы нас потом еще проще было выследить? В жизни ничего глупее не слышала. Эй, меня вообще устраивает вариант взять ее с нами. Но эту идею ты отмела. Так что я придумал план Б – допросить. Я с удовольствием на самом деле. Мы с одной из моих бывших играли в допрос. Там надо было «хватит». Зола жестом остановила его. «Это придовый план. Я ухожу. А ты можешь оставаться тут со своей подружкой, если хочешь». И она решительно прошла мимо. Торн увязался следом. Вот это сейчас по-любому была ревность. На полпути к двери их остановил стон. Обернувшись, они увидели, как девушка распахнула глаза. Зола снова чертыхнулась и потащила Торна к выходу, Но он не сдвинулся с места, а еще через секунду освободился от ее хватки и неторопливо вернулся в гостиную. На лице девушки отразился ужас. Она села, опираясь на подлокотник дивана. Не бойся, сказал Торн, мы тебя не тронем. Вас показывали на нитскринах. Вы в розыске, сказала она с европейским акцентом и воззрилась на Золу. Ты, ты сбежавший из тюрьмы киберглунатик, подсказал Торн. Девушка побледнела еще сильнее. Зола призвала на помощь все свое терпение. «Вы меня убьете?» «Нет, нет-нет-нет, конечно нет!» Торн скользнул на краешек дивана. «Мы только хотели задать несколько вопросов». Девушка сглотнула. «Как тебя зовут, солнышко?» Она покусала губу, глядя на Торна со смесью недоверия и робкой надежды, и, наконец, едва слышно выдохнула. «Эмили, Эмили...» Прекрасное имя для прекрасной девушки. Золу чуть не вывернула. Она безнадежно стукнулась головой о косяк двери. Это привлекло к ней внимание Эмили, и девушка снова съежилась от ужаса. Извини, сказала Зола, выставив вперед ладони. Я э... рада познак. не сводя глаз с ее металлической руки, Эмили разразилась истеричными рыданиями. «Пожалуйста, не убивайте меня! Я никому не скажу, что вас видела! Обещаю, только не убивайте! Пожалуйста!» Мгновение Зола с открытым ртом пялилась на устрашающую конечность, и только тут поняла, что девушка боялась не того, что она киборг, а того, что она лунатик. Зола покосилась на Торна, который сверлил ее обвиняющим взглядом, и подняла руки вверх, сдаваясь. «Ладно, разбирайся сам». Она ринулась вон из комнаты и уселась на лестнице. Потирая виски, чтобы прогнать подступающую головную боль, Зола слушала, как Торн пытается успокоить девушку и следила за дорогой. Раньше люди смотрели на нее с отвращением, теперь с ужасом. Трудно решить, что хуже. Хотелось закричать. Не ее вина, что она такая. Ее никто не спрашивал. Если бы она могла выбирать, у нее была бы совсем другая судьба. Лунатик, киборг, беглянка, преступница, бродяга. Зола опустила голову на руки и попыталась прогнать мысли о несправедливости жизни. Не время предаваться ненависти к себе. Сейчас и без этого есть о чем волноваться. Торн в соседней комнате назвал имя Мишель Бинуа и попросил девушку рассказать хоть что-нибудь полезное. Но в ответ донеслось лишь виноватое бормотание. Зола вздохнула. «Если бы только был способ убедить Эмили, что они не желают ей зла, что они неплохие!» Она застыла. Способ был и очень простой. Через мгновение ее охватило чувство вины, но искушение не развеялось. Зола кинуло взглядом горизонт. За полями по-прежнему не угадывалось никакого намека на цивилизацию. Она сложила пальцы, взвешивая плюсы и минусы. «Ты ведь знаешь, Мишель Бенуа, правда?» Голос Торна зазвучал умоляюще. «Ну, в самом деле, мы ведь у нее дома. Это же ее дом, так?» Зола помассировала виски большими пальцами. Ей не хотелось уподобляться королеве Ливане, ее магам и прочим лунатикам, которые пользовались даром направо и налево, промывали мозги, заманивали и порабощали, эгоистично следуя своим прихотям. Но тут овладеть чужим сознанием нужно было ради благой цели и на короткий срок. Эмили, пожалуйста, не плачь. Ну правда, я же задал простой вопрос. Ладно, пробормотала Зола, рывком поднимаясь со ступеньек. В конце концов, это ради нее самой. Глубоко вздохнув, чтобы унять чувство вины, она шагнула обратно в гостиную. Глаза Эмили широко распахнулись. Девушка отпрянула. Зола заставила себя расслабиться, чтобы легкое покалывание добралось до каждого нерва и направило на нее добрые, спокойные, дружелюбные мысли. «Мы – твои друзья», – проговорила она. «Мы пришли, чтобы помочь тебе». Взгляд Эмили просветлел. «Ты можешь сказать, где сейчас Мишель Бенуа?» Последняя слеза незаметно скатилась по щеке, и всхлипы прекратились. «Я не знаю. Она пропала три недели назад». Полиция ничего не нашла. «Об исчезновении что-нибудь знаешь?» Она пропала посреди дня, когда Скарлетт занималась доставкой. Ни хувера, ни корабля у нее не было. Кажется, не взяла с собой ничего. Ее чип личности остался здесь, портскрин тоже. Золу охватило разочарование, и пришлось приложить все силы, чтобы аура доброжелательности и доверия не рассеялась. «Но мне кажется, Скарлетт что-то знала». Зола встрепенулась. Она собиралась ехать на поиски. Отправилась пару дней назад и попросила меня приглядеть за фермой. По-моему, у нее были какие-то подозрения, но мне она ничего не сказала. «Простите». «С тех пор она с тобой не связывалась?» Спросил Торн, подаваясь вперед. Эмили покачала головой. «Нет, я беспокоюсь за нее, но она молодец. Она справится». Тут девушка просияла, словно ребенок. «Я помогла? Я хочу помочь». От такого энтузиазма Золу скривила. «Да, помогла. Спасибо. Если что-то еще можешь вспомнить...» «Один вопрос». Перебил Торн, подняв палец. «Нашему кораблю нужны кое-какие запчасти. Тут где-нибудь поблизости есть сносная лавка механика?»